Роман внимательно рассматривал фото в ленте новостей одной из популярных социальных сетей. Со снимка злобно пялился мужик с исполосованной до крови физиономией. Одной рукой он пытался вытереть кровь, вытекающую из глубоких ран, а в другой, как оружие, сжимал метло. Короткий текст под картинкой гласил. Дворник Сайда утверждает, что пострадал в схватке с Чупакаброй. «Ересь какая-то». Пробормотал себе под нос роман, нажимая на ссылку, размещенную под подписью. Ссылка привела его на другой сайт, где размещалась статья интернет-издания «Наш район» под названием «Чудовище среди нас». Он бегло проглядел ее, пытаясь вникнуть в смысл, который в целом заключался в том, что даже в большом городе и в наше просвещенное время можно столкнуться с необъяснимым. Из городских рек периодически вылавливают странных зубастых рыб, В парках летают необычного вида птицы, а на днях в подвале одного из домов по Введенской улице обнаружилось неведомое существо. Дворники и работники коммунального хозяйства боятся заходить в вышеозначенный подвал, так как «чупакабра», как прозвали чудовище местные жители, нападает на любого, кто пытается туда войти. Животные отличаются огромными размерами, пугающим видом и чрезвычайно больно кусается и царапается. Последний из пострадавших — дворник Сайда Курбанов, которому даже потребовалось наложить несколько швов в травмпункте. Люди просят вызвать службу ветеринарного контроля и умоляют власти района о помощи. Бред. Фыркнул Роман и уже собрался отключить компьютер, как вдруг его словно током ударило. Чупакабра — чудовище, высасывающее кровь и коз. Она не царапается, да и козы вряд ли бродят по улице Веденской. Кроме того, где это слыхано, чтобы Чупакабра жила в подвале?» Накинув пальто, уже заметно холодало, Роман выскочил из квартиры. Наверное, консьерж решил, что жилец не в своём уме, потому что, пробегая мимо его стойки, он что-то нервно промотал в полголоса. Однако меньше всего ювелир беспокоился о том, что подумает о нём отставной вояка. Его мысли были только о таинственной Чупакабре.